Эпилог. Это обязательно? спросила Катерина. Синяки с садины на лице зажили. Мордашка снова милая. А вместо короны у императоров и императриц Юнитума ветвистая металлическая диадема, в которой вместо драгоценных камней вставлен игнюм. В темноте он иногда светился, и ей она шла. Обязательно. Я уселся в кресло. Раны заживали хорошо, Но последствия схватки всё ещё давали о себе знать. Хуже всего нога. Думаю, тут ещё несколько месяцев пройдёт, пока смогу нормально ходить, не хромая. А рёбра почти прошли. Никуда не деться, она выдохнула. Я никогда тебе не говорила, но в ту ночь, когда я плыла на корабле, в последнюю перед тем, как мы с тобой увиделись, мне приснился сон, где я стояла вон там, на балконе, а меня ждала толпа. И вот я появилась. Ань, как давай надо мной смеяться? Во сне ты была голая, спросил я с усмешкой. А я не помню, громкова хихикнула. Интересно, если я это устрою, лучше не надо. Она села рядом. Не люблю шумные мероприятия, а коронация это определённо хуже всех. Кучу времени потратили утром в храме предков, слушая завывания священников, которые упоминали каких-то богов про которых уже никто и не помнит. Потом Громмова клелась на свечах, потом встреча с послами и представителями великих домов. Осталось только показаться перед всем народом столицы и, ну, там ещё одно дело, которое решили не откладывать. Знаешь, Громмова нагло села на одно кресло со мной, но осторожно, чтобы не бередить мою раненую ногу. Когда он ушёл, иногда так тихо Второй дух никогда не говорит, а первый иногда подбадривал. Придётся без него. Да, а он говорит с тобой? Нет, честно ответил я. Но он всегда хочет есть, прямо постоянно. В кабинете куча бумаг. Почти половина страны проблемная. Да, граня и половина Бенхая целиком на нашей стороне. Когда присягу сегодня принесут Франко Нумер, Келвин Регварте Джулио Алькарас Станет спокойнее ещё в трёх государствах. А вот в пустыне и на острове до сих пор идёт резня. Часть генералов там поддерживает империю, а мы поможем им. Но остаётся вопрос кровной мести в империи. Мы закрыли вопрос между домами Варга и Сантак, а ещё между домами Регвард и Варга, но с остальными сложнее, потому что Кост тогда объявил войну империи. Поэтому там хуже всего и обстановка там. ещё более беспокойная, чем их вулканы. На этот вопрос мы решим. Это проще, чем победить бессмертного полубога. Пока у нас выдалась спокойная минутка, я закрыл глаза, а Громова положила мне голову на плечо и шумно выдохнула. Тоже молчала, привыкла, что я по много думаю. Наверное, это последствие долгого заключения, где я часто так разговаривал про себя и сам с собой. Много проблем нам оставил Бокан. Его заговор сложнее. Мы до сих пор находим его следы. В тюрьмах столицы мы нашли много людей из тех, что он набирал в ограние Хитланди, но многие из них пропали без вести. Местные кланы этим недовольны. Ещё в столице действовала секта, члены которой считали, что однажды Тарген Великий вернётся и снова будет править. Ещё свечи, многие из которых загорелись вновь. А многие потухли. Он готовил с помощью свечей какую-то жидкость. Мы с Катериной предположили, что она усиливает способности небожителей, но проверять не рискнули. "Идём к гостям", предложил я. "Они же тоже никуда не делись". "Идём", согласилась она. "Это веселее, чем остальное". Первым в зале для гостей встретился Артур, преподаватель в парадном мундире генерала, ходил рядом со столом, на котором стояла выпивка. На строгий взгляд Кичакабаяш его останавливал. "Ты же не пил уже месяц", громко и сурово сказал Кичера. "Это не значит, что я не могу смотреть", Артур засмеялся. "А ещё запахи. Хмм, вот когда ты отвернёшься, ваше императорское величество радо вас видеть". Генерал Загорский. "Вижу тебя уже лучше, Рома, намного", сказал я, пожимая им обоим руки. Чуть дальше сидел наш безопасник, Радич не вставал. Раненая спина не давала. Молодая Бенхайка, на которой он недавно женился, разминала ему плечи. "Ваше величество", проворковала Мария, потом огляделась по сторонам, подошла ближе и поправила на Катерине ленту. "Вот так правильнее, Катя. Спасибо", шипнула Громова. "Хорошо, что ты в столице. Но вы же все здесь?" Мария улыбнулась. "Ты, Рома и, ну, ты знаешь, Она чуть смутилась и отошла к Марку, с которым начала шумно обсуждать преимущества пневмосистемы управления ходовой боевой риги перед гидравлической. Марк, наряженный в дорогой парадный костюм, чувствовал себя в нём явно неловко, но привычные темы разговоров помогли ему немного прийти в себя. Машины и Мария. Ну и пусть, я только за. Марк снова вернул себе генеральскую должность в армии Ограни. а также получил звание наблюдателя малого дома, которое должно было отойти Марку Зимину, его странному другу. Но друг сначала пусть докажет, что не пропьёт и менее, а вот Марк уже доказал, что достоин. Валентин подкатился к столу с закусками и нарезал мясо мелкими кусочками, как уже привык делать. А, не заметил. Он вздрогнул, увидев меня. У нас же сегодня возвращается самый почётный гость, именно, сказал я. Герой империи его ждали, потому что самостоятельно ходить он долго не мог, сильно досталось, но наконец его впустили в зал. Они-то помогала Яну идти, поддерживая его. Левая рука у него всё ещё перебинтована, пальцы на ней плохо гнулись. На лице добавилось шрамов после взрыва амулета, но внешность Янако они почти не портили. В спокойной обстановке, когда бои закончились, он да и многие постепенно приходили в себя и выглядели на свой возраст. Я осмотрел всех и улыбнулся. Когда свадьба, молодые люди. Тут же спросил Артур: "Скоро?" Ян откашлялся и покосился на Аниту. "Когда отстроят несколько зданий в Мардограде? Я хочу там. Анита тоже не против. Её отец за. Лучше там дома, чем здесь. Но я вас всех приглашаю, кроме Вали. Да-да, отозвался Валь таким тоном, будто обиделся. А кто будет смотреть за тебя по сторонам? А резать закуски я уже набил на этом руку. Ты ходишь по грани, Валь. Янс сделал вид, что нахмурился. Да у меня и так всё из рук валится из-за тебя. А ты выполнил моё поручение в Восточной провинции. Не-а. Так начинай и отправляйся. Одна нога здесь, другая там. Янок, укоризненно проговорила Анита. Он первый начал. Ян посмотрел на Валю. "Но я не обижаюсь, мир, Валентин". По рукам Ян. Все разговорились, разошлись по сторонам. Анита отошла о чём-то поговорить с Екатериной, а мы с Яном остались рядом. Так и не было случая поговорить подольше с Ариной. "Сказал я, осторожно пожимая ему предплечье левой руки. Как ты? Перестала болеть голова?" Он смотрел на Аниту с немного глуповатой улыбочкой. "Да и знаешь, Тот, кто был со мной до последнего, пытался взять контроль. Говорил, что это для моей же безопасности, но потом смирился, когда я направил его, чтобы освободить того, кто сейчас с тобой. Кажется, он получил покой, будто освободился сам. Он его не искал, но когда нашёл, ему стало лучше. Он меня больше не беспокоит. Тем лучше. Наверное, но без него я теперь слабее. Я накусмехнулся. Я не могу теперь делать все эти штуки, как раньше. Ты лорд-наблюдатель целой страны, тебе это делать и не нужно. Оставь это нам. Да. Ты же скоро к нам приедешь. Не знаю, я пожал плечами. Надеюсь. Сейчас свободного времени ещё меньше, чем раньше. Но на свадьбу точно буду, это обещаю. Рад. Хорошо, что успел на твою, пока валь не сожрал торт. Генри смеялся и медленно, сильно хромая, направился к нити. Я отошёл в сторону, работая всё больше, но надеюсь, что ещё не скоро вернусь в кабину шагохода, чтобы отдавать приказы. Все новые проблемы можно решить иначе: дипломатия, разговоры, приказы. Перемены, о которых так грезил Регвард и которые теперь может увидеть живым. Сейчас я снял с себя власть, да и чрезвычайное положение окончилось. Но свою работу я бросать не буду. Можно сказать, теперь-то всё начиналось. Рома, улыбающаяся Мария протянула мне книжку в кожаной обложке. Я сделала это всё, как ты просил. О чём? Снимки нашего прадеда, его семья и прочее. Я совсем забыла. Она снова побежала продолжать общаться с Марком. Я полистал книжку, разглядывая фотокарточки, приклеенные к страницам. Моя старая жизнь Жена Лера, мои дети, которых я не видел, мой правнук, чьё тело я занял, мой брат Кир, другие мои друзья и родственники. Я закрыл книжку и убрал в карман. Приятно будет это иногда вспоминать. Но теперь у меня другая жизнь, другая жена, дети моей крови, которые однажды родятся у меня, друзья, к некоторым из которых я отношусь как к братьям. Совсем новая жизнь, которую я не просил. О которой даже не мечтал, но получил, из-за которую так долго сражался. Старый солдат дождался мира. "Идём, Рома", Катерина подошла ко мне. "Я не могу показаться им одна. Ты же был со мной, и это ты привёл меня сюда. Вот и расплата". Ха, "Пошли", я взял её за руку. "Новая ну, императрица и её генерал, который вернул целую империю". "Муж-генерал", сказала она. Мы подошли к дверям балкона, и слуги открыли их. Рёв радующейся толпы чуть не сдул нас с ног, но слушать это было приятно. Люди радовались ввиду нас, не потому, что они нас знают, нет, просто для всех это знак, что наконец-то всё то, что было последние полгода, закончилось, что наконец-то настал мир и спокойствие. А для меня напоминание, что я генерал Роман Загорский, прозванный Молотом империи. должен продолжать свою работу и должен делать её хорошо, чтобы это не повторилось. Мало добиться мира, теперь нужно его защитить. Конец книги.